Пастух играл его деграсса, стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел в сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворчая, косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул и занавес, грозно-бесшумно сдвигаясь, скрыл от нас убитого и убийцу».